Потенциал возможности Мы с Луизой обедаем у нее дома. Сидим за большим круглым столом с рисунком Вселенной. Мы говорим о том, что мир физический не такой, каким выглядит, что в действительности он является отражением состояния нашего ума. В моей руке ручка, и мы составляем одухотворенную учебную программу, список уроков, которых нам так не хватало, когда мы были школьниками. Пока в этом списке уроки, помогающие нам принять и полюбить себя. Уроки по медитации, питанию, прощению и воображению. Представь, Луиза, что тебе предоставлена возможность предложить один урок каждому ребенку на планете. «Чудесно!» — воодушевилась Луиза. Она призадумалась над вариантами развития этой темы. Почувствовав ее готовность высказать свое мнение, спрашиваю о том, какой урок она бы для этого выбрала. «Урок с названием «Как подружиться со своим разумом», — улыбнулась она. «С чего бы ты начала?» «Конечно же, с работы с зеркалом. Мне очень хочется, чтобы все учителя и родители к нам присоединились». «Как бы проходил этот урок?» «Мы бы начали его с того, что стали смотреть в зеркало и повторять «Жизнь тебя любит». «Жизнь тебя любит», повторю я Луизиным словам. Затем мы бы повторили, не отрывая взгляда от собственного отражения, «Я люблю тебя, я действительно тебя люблю». «Я люблю тебя, я действительно тебя люблю». Мы бы также произнесли «Мой ум творит мои мысли, и сегодня я выбираю мысли о любви и счастье». Как красиво! Когда мы любим себя то, естественно, и мыслим красиво. Большинство наших мыслей не настоящие. Это в основном борьба суждений, критика, сомнения и всякие комментарии, которые возникают в нашем уме на протяжении всего жизненного пути. Эти мысли пришли не из подлинного разума нашего необусловленного «я», а из воображаемого «я», который верит в основной страх «я», непривлекателен. Этот страх неестественен. Мы его себе навязали, из-за него все неврозы». «Младенцы не критикуют себя», — говорит Луиза. «Невозможно встретить новорожденного, которому не нравятся его морщины. Младенцы не чувствуют себя несоответствующими кому-либо. Они не появляются на свет, чтобы оценивать себя или других. Недостаточно хороший, недостаточно милый, Недостаточно умный, недостаточно успешный. Младенцы не негодуют. Наоборот, удивительно наблюдать, как быстро высыхают их слезы и с какой легкостью они позволяют уходить горестям. Младенцы не пессимистичны. Они не разочаровались в будущем. Их разум все еще самобытен, и они пребывают в постоянной возможности. Самобытный склад ума происходит от ничем не обусловленного «я». В нем отражена основная истина. Я привлекателен. Он — сознание любви, лучистый разум, свободный от психологии, базирующийся на страхе. Я не привлекателен. Майкл Нил, автор книги «Соломенный дом», учит людей, как научиться правильно думать. Мы с Луизой очень любим и уважаем Майкла. Он говорит, в каждый момент мы либо думаем, либо любим. Иными словами, мы либо настроены на психологию своего «я», которое сами вообразили, либо на чистое осознание своего необусловленного «я». Совокупность возможностей. Такое определение дает Луиза необусловленному «я». Это словосочетание — «Я позаимствовала у Эрика Пейса, одного из моих первых учителей». Рассказывает Луиза. «Я встретила Эрика в церкви религиозной науки, когда мне было около 45. Я недавно развелась и чувствовала себя непривлекательной, чувствовала, что жизнь меня не любит. Эрик объяснил мне, что жизнь можно изменить, меняя свое мышление. Всякий раз, когда удаляешь ограничения, суждение, критику, страх, сомнения, открываешься совокупности возможностей, пребывающих в бесконечной мудрости собственного подлинного разума. Итак, как прийти к переживанию своего подлинного разума? Этому прекрасному поиску я обучаю на своих курсах «Привлекательность». Если вам интересно, тогда выберите тихое место, какое обычно используют для регулярных медитаций. Расслабьте тело, Поместите руку на сердце и успокойте мысли. Задайте себе вопрос. Как я буду себя переживать, если перестану себя оценивать? Задавайте этот вопрос каждую минуту в течение 15 минут, и в процессе практики вы, несомненно, ощутите любящее сознание своего самобытного разума. Недавно на курсах привлекательность сидящая впереди студентка по имени Аманда сказала, что на вопрос «Как я буду себя переживать, если перестану себя оценивать?» ее первая реакция была «Я не уверена, что когда-нибудь переживала себя, не оценивая». «Мы так чувствуем потому, что забываем об основной истине. Я привлекателен». Вскоре Аманда нашла свой поток. К концу упражнения Аманда, по ее словам, была как будто на небесах. Во время коллективного обсуждения в группе Аманда заметила, «Раньше я понятия не имела, как здорово быть собой». Рекомендую вам завершать это упражнение простым предложением. Если я стану себя меньше оценивать, что-то хорошее произойдет со мной, например, повторяя его пять раз. Не оценивайте свои ответы. Вообще не исправляйте себя. Позвольте своему подлинному разуму заговорить с вами. Позвольте себе жить в возможности. И пусть основная истина, которой вы являетесь, вдохновляет и направляет вас.